Записка Юровского. Это случилось, когда уже началось рассекречивание архивов. В маленькой комнате ЦГАОР Центрального государственного архива Октябрьской революции, где я занимался, на моём столе лежало дело. У него было любопытнейшее название. ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет. Дело о семье бывшего царя Николая II. 1918-1919 года. 1919 год. Дело о семье, но в 1919 году её уже не существовало. Значит, в этом деле, принадлежащем в ЦИК, был какой-то документ, касавшийся семьи, но созданный уже после её расстрела в 1919 году. С каким нетерпением листал я дело. Оно начиналось с телеграммы о снятии пагон с бывшего царя. Дальше была знаменитая телеграмма Уралсовета в Овцык о расстреле царя и документы монархического заговора. Все эти письма за подписью офицер. И в самом конце дела находились две дурно напечатанные машинописные копии некоего документа без названия и подписи. Я начал читать. Это был шок. Вся чудовищная ночь 17 июля Расстрел, двухдневная возня с трупами были обстоятельно и бесстрастно изложены в Апокалипсисе, записанный очевидцем. Документ не был подписан, но одна из машинописных копий была выправлена от руки, и в конце документа также от руки был приписан страшный адрес место могилы, где после расстрела были тайно захоронены трупы царской семьи. Передо мной лежала легендарная записка Якова Юровского. Удивителен был стиль изложения записки. Новая власть предложила вчерашним полуграмотным рабочим, солдатам, матросам соблазнительную должность творцов истории. И описывая расстрел, Юровский гордо именует себя в третьем лице комендант, ком, как он пишутся сокращённо в своей записке. Ибо в ту ночь не было Якова Юровского, но был грозный комендант орудия пролетарской мести. орудия истории. И решил опубликовать этот документ. Шел уже 1989 год, торжество гласности. Однако номер журнала «Огонек», где были набраны 70-летней давности показания надежнейшего коммуниста, был все-таки задержан цензурой. Но времена уже изменились, журнал вышел. И еще одна мистическая усмешка судьбы. Благодаря цензурной проволочке журнал появился. 19 мая, 6 мая по старому стилю. В день Иова Многострадального, в день рождения императора впервые увидел свет этот страшный отчёт о гибели его и семьи.